Это который Пашкин, что ли? Сапрыкин не ответил, выцеливал новое место. И пила с рубанком тоже подали голоса, пахло сосновой смолой, молодой стружкой, сырыми опилками. Глава четвертая. Опять короткий толстый ноготь Ванечки Юдина отмеривал миллиметра на граненном стакане. Опять отупел лежал на земле Семен Баландин. Опять Устин Шемяк-Аривнивый следил за виртуозными пальцами Ванечки. Опять Баландин выпил на 50 грамм водки больше, чем другие. И опять он давился водкой, снова бегал в кусты, не в силах сдержать рвоту. Все было обычным. Когда вторая бутылка была выпита, четверо приятелей, повернувшись лицами к реке, легли на животы. И это тоже было обычным. Они всегда после второй бутылки отдыхали, повертывались лицами к реке и ложились на животы. Внизу, под яром, мелодично поблескивала опь, подтачивая высокий глинистый берег. Четверо приятелей лежали на такой возвышенной точке земли, с которой мир открывался воздушно, широко. Только на высоком берегу громадной реки у человека возникает ощущение крылатости, безграничности мира, возникает тяга к полету. С высокого яра реки хочется взмыть плавной дугой, медленно и сладостно взмахивая крыльями. Пусть остаются слева и справа зеленые верети, пусть проплывают под грудью голубые озера, чистоколых сосняков и кедрачей, Пусть впитывается в глаза речная сиреневость. Притихнув, не двигаясь, лежали на теплой земле четверо. Глядели на обское левобережье, щурили глаза на солнце, дышали, думали. Смутно улыбался собственным мыслям Семен Баландин. Пощипывая грязными пальцами верхнюю губу, не спуская глаз с противоположного берега Аби, где остро жил тело полоска ослепительного, как лезвие ножа песка. Притихустин шемяка мечтательно напевал сквозь зуба Витька Малых, а Ванечка Юнин все вздыхал и вздыхал. На рыбаловку бы съездить, не выдержав, сказал он. Сердчишки у меня есть. А Бласишка на дворе лежит. На реке появился пассажирский пароход Козьма-Минин, большой, сияющий, сверху донизу облитый веселой музыкой. Ходили по верхней палубе нарядные пассажиры, сверкали красным цветом спасательные круги. Наклоненную трубу венчал лихой дымок, а по верхнему мостику расхаживал белоснежный с позолотой капитан. Репродукторы на палубе казьмы Минина, вот совпадение это вот чудо чудное, пели голосом Людмилы Зыкиной Витькину песню про моряка. Каждую руку жмет он и глядит в глаза. А одна смеется, целовать нельзя. Поплыл протянул Витька. Поплыл. Когда пароход Исчез засияющий излученный оби, и снова стало тихо и грустно, когда музыка затихла, а взбаламученная носом парохода волна, добравшись до берега, шелестом накатилась на песок, Ванечка Юдин решительно сказал, «Значится, еду я на рыбаловку. Вот 1 августа завязываю, маненько себе отдых даю и на рыбаловку. Только меня и видели». Накатившись на берег шуршанием, вода тут же с плеском отхлынула назад. Помедлив и, как бы собравшись с духом, снова угрожающе двинулась на коричневый песок. Но на второй раз у нее сил забраться на возвышение не хватило. Только подступила к песку, только жадно лизнула кромку. «Ты три год завязываешь», — с усмешкой сказал Устин Шемяка. Он хотел что-то еще добавить, но только махнул рукой и перевернулся на спину. Сет свою рубашку в горошек...